Тринадцатое. Люси сбрасывает туфли и падает в кресло. Звонит ее мобильный телефон, но она не обращает внимания на звонки. Ее окружают кошки, соревнующиеся за право лизнуть ей руку. Габриэль, вертясь вокруг своей оси, снижается и приближается к ней. «Вы должны мне помочь, мадмуазель Филиппини!» «Надеюсь, хоть вы не будете меня упрекать в недостаточном профессионализме». Повлияете на материальный мир. Эта способность есть только у вас. «Каким образом?» «Разберитесь с моей смертью!» «Я не следователь. Без вас я как без рук. Все равно, что рыба прилипала без акулы». Она косится на снова принявшийся звонить телефон, видит, кто звонит, и нажимает отбой. «Знаете, для новоприставленного вы ведете себя вполне прилично. Большинство жалуются на судьбу и напрочь забывают о чувстве юмора. А у вас она хоть как-то теплится». Соображая, как к ней подольститься, он вспоминает фразу, которую от нее слышал. Каждый находится в плену истории, которую рассказывает себе о себе самом. Выходит, он не проявляет к ней никакого сострадания. С самого начала он ее использует, не проявляя к ней самой ни малейшего интереса. Точно так же поступают все ее клиенты, эгоистично считающие самой главной на свете проблемой свою собственную. «Расскажите мне свою историю, мадемуазель Филиппини». «Надо же, вы вдруг перестали созерцать собственный пуп?» «Простое любопытство духа, чей путь окончен, к тому, чей путь только начинается». Люси выходит в свою комнату, возвращается с огромной матерчатой куклой-клоуном и сажает ее в кресло. «Я пользуюсь этой куклой, чтобы понять, куда мне смотреть. Смотрите ей в глаза, чтобы поймать мой взгляд» так нам обоим будет удобнее беседовать. Женщина-медиум смотрит на оскаленную клоунскую физиономию, и у Габриэля, наконец, создается впечатление, что она смотрит на него. Вы действительно хотите узнать мою историю? Она закутывается в шаль, подпускает к себе кошек и начинает спокойно рассказывать о своей жизни.